Глава 18. Свадьба и зверинец. После выписки из психиатрической больницы меня снова с радостью встретили в церкви святого Михаила. Отец Фил нанял на моё место другую экономку, но предложил мне пользоваться квартирой столько, сколько потребуется. Меня ждала куча писем, которые мне не разрешили получить в больнице. В ней были письма от папы и его новой жены Джоан, от моей сестры Джилл, а также от Стива, моего друга, постоянного клиента моей кофейни в рабауле Сейчас он работал в Маданге, всё ещё в Папуа, Новой Гвинеи, и в письме он написал, что в отеле «Маданг» есть вакансия офис-менеджера, и мне нужно подать заявку на неё. Я позвонила в отель, и мне предложили должность по телефону. Я договорилась о том, что крест Джошуа доставят в Сидней к моим чайным ящикам, и, получив разрешение на въезд, сразу собрала свои немногочисленные пожитки и отправилась обратно в Папуа, Новую Гвинею. В отличие от многих из моих внезапных метаний, в этот раз я чувствовала, что будто еду домой, и это радовало меня. Папуа, Новая Гвинея, стала тем местом, которое я понимала и во многом любила. Может быть, сейчас удастся сойти за экспата-изгоя? Остива была небольшая квартира, и я переехала к нему. Мы обознали, что у наших отношений нет будущего, но они были лёгкими, без каких-либо ожиданий. Через пару месяцев после моего приезда его контракт подошёл к концу, и он уехал обратно в Австралию. Я переехала в служебное жильё. Отель Маданг был местным питейным заведением куда по выходным часто ходили экспаты и мужчины, работавшие в отдалённых регионах Новой Гвинеи. Строители, учителя, моряки, плантаторы. Одним из них оказался Тони, электрик из Австралии, голубоглазый блондин. Наши отношения развивались медленно и переросли в близкую дружбу. Но тут возникла сложность. После отъезда Стива у меня два месяца не было месячных. Я быстро пошла к врачу, и он сказал мне, что я беременна. Врач в Маданге заполнил мою карту и очень ясно сказал мне, что заболевание крови, из-за которого не стало Джошуа, также фатально повлияет и на этого ребёнка, и на всех следующих. Оставался один выход — прервать беременность и перевязать маточные трубы, чтобы я больше не могла забеременеть. Это было сильное потрясение. Однако также я испытывала чувство облегчения, ведь теперь я не несла ответственность за эту ситуацию. Я боялась потерять ещё одного ребёнка. Я больше не считала себя католичкой и глубоко прониклась идеями феминизма, поэтому согласилась на прерывание. Доктор заверил меня, что это единственный вариант и хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Через два дня я уже не была беременна, и мне перевязали трубы. Тони, который теперь жил и работал в Маданге, поддержал меня, не задавая никаких вопросов. Он забрал меня из больницы, присмотрел за мной и утешал меня, когда я плакала. Мне было 29 лет, ему 26, и он стал полной противоположностью Мэта, моих последних серьезных отношений. В Тони ощущалась дикость и тяга к приключениям, а еще он курил марихуану. Я бросила курить уже очень давно, в ранней юности, после короткого эксперимента, которому убедительно положил конец мой папа. Он заставил меня выкуривать сигареты «Майтен» пачку за пачкой, пока меня не стало сильно тошнить. Когда у Тони истёк срок рабочего контракта, мы решили вернуться в Австралию и пожениться. Я написала о своих планах своему папе и отцу Филу Смиту в Мельбурн, Ответ Святого Отца, датированный июнем 1976 года, у меня до сих пор сохранился. «Было приятно получить ваше письмо и узнать, что с вами всё хорошо, и вас полностью занимает волнение и радость, связанные с человеком, с которым вы разделите свою жизнь. Я не стал торопиться с ответом, при этом в вашем письме появились ваши самые типичные черты». И видно, что вы по-прежнему пребываете в поиске утешения, которое я, конечно, хотел бы вам дать. В этом отношении вас невозможно назвать необычной, ни, ни незрелой. Вы гораздо более чувствительны, чем рядовой обыватель. У вас острое восприятие и исключительный потенциал для бескорыстия. «Возможно ли, что вы стараетесь контролировать и сдерживать этот потенциал, опасаясь, что в ином случае ваша восприимчивость снова сделает вас уязвимой? Жизнь несовершенна, о чём мне постоянно приходится напоминать самому себе. Но каждый человек — это уникальная личность, и ему нужна прочная опора, которая поможет обрести покой. Вам эта опора нужна больше, чем кому бы то ни было». «Как же он был прав!» Когда я перечитала это письмо много лет спустя, я убедилась, что все его опасения стали реальностью. Решив проследовать за Тони обратно в Австралию, я бросила очередной якорь, который начал тянуть меня на дно. Я много думала о Мэтте, которого бросила без какого-либо объяснения. От моей дорогой подруги Пэм из Рабаула я узнала, что он был раздавлен. Я искренне надеялась, что он найдёт своё счастье и женится на ком-то, кто полюбит его так, как он этого заслуживает. И всё же мне стало очень грустно, когда развод состоялся, и я почувствовала себя совершенно потерянной и опустошённой. А чем лучше всего заполнять пустоту, если не новыми отношениями? Оглянуться назад я уже не могла, это была следующая страница «Новая драма». Я начинала новую жизнь в браке с Тони. В Сиднее мы жили с родителями Тони, пока не нашли небольшой участок земли у Северного плато, рядом с Армидейлом, на котором стоял старомодный коттедж с двумя спальнями, большим сараем и двумя коровами. Наши владения находились в конце грунтовой дороги в окружении эвкалиптов. Там также находился один большой загон, который вел к небольшому ручью. Мы полагались на дождевую воду, стекавшую с крыши, в большой резервуар, Единственный туалет был снаружи, достаточно далеко от дома. Мне всё нравилось. Местность, дом, коровы. Одну из них я доила. И мы быстро добавили в семью собаку и двух кошек. Тогда я ещё не знала, какое разрушительное воздействие на дикую природу оказывают кошки. Меня не пугали ни огромные пауки-охотники, размах ног которых достигал 12 сантиметров, ни австралийские вдовы, которым нравилось жить в туалете, не случайные змеи, которые, как мы поняли, боялись нас больше, чем мы их. Тоня работал электриком, а я нашла работу в инженерной фирме, в которой вела бухгалтерию, выплачивала людям зарплату и выполняла функции офис-менеджера. Спустя некоторое время, разобравшись в изготовлении стальных каркасов промышленных зданий, Я перешла на полную ставку и начала работать над строительными чертежами. Работа была интересной и захватывающей, и, по крайней мере, в первое время это казалось началом счастливого этапа в моей жизни после долгого бегства. Мы с Тони поженились на заднем дворе его родителей в 1976 году. Свадьбу сыграли скромно, присутствовали только члены семьи и, в том числе, детёнышкин гуру за которым я ухаживала и на которого ради такого особого случая даже надели красную ленточку. Из моих родственников никто не приехал. Мы надели классическую одежду хиппи, Тони был в брюках, клёш и кафтане, а я в длинном, бело-зелёном платье, сандалиях и с цветами в волосах. Его родители купили нам осмысленные и практичные свадебные подарки, просто не кастрюли, полотенца и миски. Мой же отец купил нам большую белую беременную свиноматку. Я назвала её Говардом, в честь отца. Часто я гадала, скольким же ещё женщинам дарили на свадьбу беременную свинью. Говард оказалась очень вспыльчивой свиньёй. Она ломала заборы, выкапывала колодец, разрушала свой дом через несколько минут после того, как Тони заканчивал его постройку и в целом постоянно требовала к себе внимания. Я понимала, что ей нужна компания, поэтому поискала в округе других людей, которые держали свиней. И, наконец, я нашла человека. У него было три свиноматки, хряк по имени Борис, а также, самое важное, пространство для Говарда-разрушителя. Майкл, бельгиец, много лет служил в иностранном легионе, прежде чем переехать с женой жить в Австралию, и очень любил свиней. Он был подтянут и строен, а по характеру скурпулезен и строг. Приняв решение, он тут же уделял все внимание его реализации, и его трудовая этика была безупречной. Мы вместе решили создать свиноводческую ферму, где на свободном выгуле содержались четыре свиньи и Борис. Борис, огромный, спокойный, и черно-белый хряк, любил всех и вся. В этом маленьком мире его ничего не беспокоило, Он жил райской жизнью. В итоге мы стали партнерами и зарегистрировали виноферму, которую назвали «Вайпапа». Регистрация подразумевала, что мы могли взять кредит в банке на 3000 долларов, и к радости Бориса мы купили больше свиней. К 1978 году на ферме жили 22 свиноматки, 3 хряка и 86 поросят. 37 из которых еще были подсосными. Поросята часто погибали, поскольку свиноматки переворачивались и давили их, поэтому я решила спроектировать вольер для опроса с остальным каркасом, в котором размещалось 12 свиноматок. Дизайн был простым. Отдельные внутренние родильные боксы выходили на забетонированную площадку, где свиноматки могли наслаждаться солнечным светом. Важнейшим дополнением стали стальные прутья высотой около 20 см, проходящие внутри каждого бокса и выступающие из стен. Это позволяло свиноматке развлечься, в то же время за ней формировалось безопасное пространство для поросят. На реализацию этого проекта ушло более 6 тысяч долларов, зато это решение значительно снизило количество потерь среди поросят. Я работала на свиноферме по выходным, а в инженерной фирме в будни. А еще я работала неполный день бухгалтером у местного строителя. Принимая тот факт, что у нас не будет детей, Тони думал, что мы будем проводить много времени вместе после того, как поженимся. Он не учел, что появится зверинец, две кошки, две собаки, корова, теленок, странный кенгуру или валаби требовавшей ухода и около 150 свиней. В городском совете сформулировали интересную позицию. Правительство штата профинансировало специалистов по развитию местной инфраструктуры во всех сельских общинах штата Новый Южный Уэльс. Помню, как пошла на собеседование, перед ним я только что помогла загрузить раздражительную свиноматку с поросятами в грузовик. Я планировала пойти домой, принять душ и переодеться, но поскольку я бы в таком случае сильно опоздала, пришлось явиться в грязной фермерской одежде и резиновых сапогах, оставляя за собой шлейф свиного навоза. Я припарковала грузовик у здания городского совета, сняла резиновые сапоги у главного входа и в итоге пришла даже на несколько минут раньше. На удивление, собеседование прошло очень хорошо. Генеральный директор даже вышел грузовику посмотреть на свиноматку с поросятами. Возможно, чаша весов склонилась в мою пользу из-за его интереса к свиньям, и я стала руководителем проектов по развитию общин в регионе Верхнего Плато. Я стала очень активно сотрудничать с маленькими общинами региона. При определении проблемы или заботы сообществ я создавала инфраструктуру для ее решения. В мои обязанности входило все, от поддержки шахтеров, до установки телефонных будок в изолированных районах и создания молодёжных групп и групп по душевному здоровью. Спектр работ был очень широким, и мне это нравилось. Параллельно я начала учиться в Университете Новой Англии в Армидейле. Я изучала наркозависимость, алкоголизм и женское здоровье. Раз уж мне приходилось жить там, где выращивали марихуану, то нужно было знать, Как в таких условиях выживать? Первые полтора года мы были очень счастливы. До нашей стоне свадьбы его мать предупреждала меня о вспыльчивости сына, но я заставала лишь редкие вспышки гнева в первые полтора года брака. Он никогда меня не бил, но швырял наши вещи и даже гладильную доску. Он оскорблял меня, матерился и кричал, а потом падал на колени и просил прощения но вспышки гнева учащались, и я стала бояться его. Однако это был мой третий брак, и я решила во что бы то ни стало извлечь из него максимум. Никто из наших друзей не поверил бы мне, расскажи, что происходит. то Тони всем нравился, и внешне казалось, что у нас всё хорошо. Но через четыре года дела пошли совсем плохо. Я знала, что должна уйти от него ради собственной безопасности, что я сделала в 1980 году. Его мать полностью поддержала меня, так как давно подозревала, что мы не были счастливы в браке. По странному стечению обстоятельств, которые происходили слишком уж часто во время написания этой книги, за несколько месяцев до написания этой главы мне пришло электронное письмо от Тони. Более 38 лет я ничего о нем не слышала, но меня нашел в интернете один из его друзей, Я ответила коротко и забыла об этом. Однако, когда я начала писать о нашем браке, меня охватили сомнения. Как много о том, что произошло между нами, знала его сестра, о которой уже взрослые дети. Знают ли они, почему мы разошлись? Я знала, что он сидел в тюрьме из-за наркотиков, я ведь поддерживала связь с его родителями. Ещё я слышала, что он ходил к психологу. Я решила написать ему по электронной почте, спросила его номер телефона, объясняя это тем, что пишу автобиографию. Ответ пришёл незамедлительно. Он был рад поговорить со мной. Я нервничала, ведь действительно не знала, чего ждать. Я хотела написать о том, как выжить в абьюзивных отношениях, но чем бы это обернулось для Тони и семьи его сестры. Не откладывая, я позвонила ему. К моему облегчению диалог дался легко, это был тот Тони, с которым я только познакомилась в Маданге. Через некоторое время я спросила, «Так что мне написать?» «Это ведь было ужасно. Я боялась тебя». «Пиши правду», — ответил Тони к моему великому удивлению. «А как же твоя сестра, племянница и племянник, что они подумают, когда прочитают об этом?» Я был эгоистом. Я хотел, чтобы ты принадлежала мне. Папа любил тебя и сказал мне, что ты была слишком хороша для меня. Пожалуйста, прости меня за всё». В нашем браке он извинялся настолько часто, что для меня эти слова утратили смысл и обесценились. А сейчас, спустя все эти годы, я впервые ему поверила. Я начала плакать, и в голосе Тони я тоже слышала слёзы. «Почему ты был таким злым?» — спросила я. «Сейчас ты счастлив?» «Я доволен жизнью. Прожил с женщиной несколько лет. Разошлись. Сейчас живу один со своей собакой. Я больше не теряю самообладание и не виню тебя за то, что ты ушла». Мы говорили больше получаса, даже посмеялись вместе. Сейчас я поняла гораздо больше и почувствовала, что могу отбросить гнев и недоверие. Тони хотел, чтобы в его жизни была только я, «Никого и ничего больше. Он строил планы на наше будущее, но я слишком много занималась, чтобы слушать. Я хотела большего. Мою жизнь заполняли животные, люди, работа, добрые дела, а для Тони оставалось совсем немного. Чем меньше времени я проводила с ним, тем больше он злился. Чем больше он злился, тем меньше времени я проводила с ним дома». Этот замкнутый круг был вписан в нашей жизни настолько прочно, что деваться было некуда. «Для меня огромная честь, что ты была частью моей жизни, Рут», — сказал он. Произошедшего в те годы ничто не изменит, но сейчас Тони недоволен жизнью, и я простила его. Теперь он мой друг, и нам есть о чём поговорить. Постановление о расторжении нашего брака вступило в силу 15 декабря — 1984 года. Тогда мне очень хотелось верить, что такой откровенный разговор в конечном итоге будет возможен, и это желание исполнилось 38 лет спустя. Байки из магазинов. Новое поколение читателей. Многие девочки любят сказки и истории о феях. Завидев книгу с феей на обложке, они сразу же обнимают ее — Литературная сказка, в которой феи появляются не слишком часто, корнями уходит в XVII век. И именно тогда был впервые опубликован сборник Шарля Перо «Сказки матушки Гусыни». Перро родился во Франции в 1628 году, но он не писал сказки до 67 лет. В его сборник вошли Золушка, Кот в сапогах, Спящая красавица, Мальчик с пальчик. Однажды ко мне в магазин в поисках чего-то необычного зашла девушка, увлечённая читательница. Она выбрала две шпионские книги для начинающих шпионов «Коды и шифры» Крис Хиршман и «Шпионское ремесло. Тайная история спецтехники ЦРУ» Роберта Уоллеса. Интересно, многие ли читатели Рональда Даля, автора книг «Чарли и шоколадная фабрика», «БДВ» или Большой и Добрый Великан, Матильда и многих других, знают, что он вел двойную жизнь, писателя и британского шпиона. Он служил летчиком, истребителем и офицером ВВС Великобритании до 1940 года, когда его самолет потерпел крушение в Ливийской пустыне, и Даль получил тяжелые ранения. После шести месяцев в больнице он больше не мог летать, поэтому чуть позже, в апреле 1942 года, в возрасте 25 лет, он был назначен помощником военного атташе в Вашингтоне. Там он работал в одном из подразделений Ми-6 вместе с Яном Флемингом, создателем Джеймса Бонда. В 1961 году вышел его первый детский роман «Джеймс и гигантский персик», хоть и считается, что первым произведением, которое Даль написал для детей, были гремлины. 1943 Эта история была вдохновлена рассказами пилотов, которые он слышал в годы службы в королевских ВВС. В ней рассказывается о существах, ответственных за неполадки в двигателях самолетов. И самое главное, наблюдайте сияющими глазами за миром вокруг, поскольку величайшие его тайны всегда спрятаны в самых неожиданных местах. Те, кто не верит в волшебство, «Никогда его не найдут». Эти слова роальд Даль написал в последний из своих детских книг «Кнопы». В период с 1943 года до своей смерти в 1990 году он написал 34 книги для детей. Зачастую я удивляюсь тому, какие книги читают дети. Холли увлекается естествознанием и, конечно же, шпионами. Некоторые девочки лет 12 читают «Систер Бронте», а одна из моих постоянных посетительниц, которой 13 лет, буквально только что закончила читать тес из рода Дербевилей, Томаса Харди. Forty Fine, Sound and Belove я почти никогда не продавала классику, а теперь у меня были проблемы с заполнением этой полки. И это чудесно!